Глава двадцать четвертая Владимир после жаркой ночи с Дарьей выпроводил сексуальную девушку из дома, она и не сопротивлялась. У нее было столько планов на день: спа-салон, парикмахерская, шоппинг и другие прелести богатой жизни. Папенька растил из дочери настоящую принцессу, боловал ее, обещая когда-нибудь выдать замуж за не менее богатого мужчину, с которым он заключит сделку, чтобы доченьке не пришлось никогда работать. уважал своего отца, потому что он не сделал из нас таких же идиотов. Папа не родился богатым, а стал таким упорным трудом. И всегда хотел, чтобы мы, его сыновья, не пропали после его смерти. Семь и возможными способами выбивал из нас дурь. Правильно делал. Несмотря на опытность Дарьи вне секса с девушкой было до невозможно вкушно. Говорить с ней было откровенно ни о чём, поэтому она у меня никогда не задерживалась. В выходные провел за документами. На следующей рабочей неделе не приставал к Свете, не отвлекал ее от работы. Мне не нужна была помощь, потому что занялся не просто интересным, но и любимым делом. В четверг провел собрание среди маркетологов. Нашел слишком много откатов, подделанных счетов и даже мелких недочетов. Анатолий понимал, что его либо снимут с должности, либо уволят. После этого я пошел к отцу. И рассказал ему все. Отец похвалил мою работу, но на деле очень расстроился. Слишком доверял людям. Мы просидели несколько часов, обсуждая, что делать, и впоследствии он отправил меня с беседовать ребят. Так пролетели две рабочие недели. Настало время увольнений, во время которого Светлана снизошла и обратила на меня внимание. Все, как я рассчитывал. Ликовал. Так просто обвел ее вокруг пальца. Теперь мне не придется увольнять ее самостоятельно. Она сама уйдет и сообщит моему отцу, что просто нашла место прибыльнее. Я не собирался увольнять Игоря. Я пошел в банк, надеясь, что она будет всеми правдами и неправдами защищать своего парня. Формально мне не за что было выгонять данного сотрудника. Конечно, по глупости он натворил пару бед, но потому что слушался своего начальника. Приличной беседы я нашёл здравые мысли в его пустой голове. И если и горькая поднатоскать, то он вполне может занять кресло начальника отдела. Вообще-то мы неплохо поговорили. Вне поля зрения Светланы мужчина показался мне неплохим сотрудником. Он неплохо разбирался в том, что делал. Я просчитался только в одном. Игорь не был парнем Светы, всего лишь друг. Интересно, она что-то к нему испытывала? покачал головой отбрасывая странные мысли наверняка потому что у меня секса не было больше недели тут уж и откровенно некрасивая и неухоженная девушка начинала казаться вполне привлекательной интересно почему ни он ни она не отрицали что они вместе и почему сейчас она так просто открестилась от созданной иллюзии впрочем я сам себе всё это напридумывал всё-таки не тот не другой и не говорили мне что вместе Просто не стали ничего отрицать, а я сам нафантазировал не весть что. Я пытался отогнать странные мысли, которые так и крутились в моей голове. Я не стал дожидаться лифта, прогулявшись по лестнице, отчего у меня оказалось время для глупых размышлений. Встретили меня без радостно. Они знали, что значительная часть не доработает до конца дня и будет собирать вещечки. У меня было два варианта развития событий. я перечислил список тех, кого собирался уволить и даже держал наготове листки с вписанной туда статьёй, но я всё же надеялся на благоразумие сотрудников. Надеился, что они не будут оспаривать моё решение и напишут заявление по собственному. Да, им придётся ещё отработать здесь, но это в разы гуманнее, чем по статье. Я не хотел портить ребятам жизнь, несмотря на их откаты, несмотря на то, что они подделывали счета. Многие ступают на этот некрасивый путь, попадают не все, но кто ловится, у тех в дальнейшем жизнь не бывает сладкой. Но я зря переживал, все прошло гладко. Я втягивался, у меня были неплохие шансы возглавить компанию, и никакая из святы не помешает мне осуществить задуманное.